наконец убедивший себя в необходимости смерти сына во имя пользы отечества и необходимости такой великой жертвы от себя. Под давлением постоянной мысли о своих врагах, расставляющих демонские козни его пламенному стремлению принести пользу отечеству, допросы государя главным образом стремились к отысканию этих врагов-пособников сына. И вот в угоду отцу, Царевич изложил все подробности отношений к своим пособникам, и это донесение представил царю по приезде его на мызу. «А в сенаторях, — писал Алексей Петрович, — я имел надежду таким образом, чтоб, когда смерть моему отцу случилась в недорослых летах братнях, то б чаял я быть управителем князю Меньшикову, и это было б князю Якову Долгорукову и другим, с которыми нет согласия с князем, противно. И понеже он, князь Яков, и прочие со мною ласково обходились, то б чаю, когда б возвратился я в Россию, были б моей стороны. Всем же уверился я, когда при прощании в Сенате ему, князю Якову, молвил на ухо, «Пожалуй, меня не оставь». И он сказал, что «Я всегда рад, только больше не говори, Другие, где смотрят на нас. А прежде того, когда я говаривал, Чтоб когда к нему приехать в гости, И он говаривал, «Пожалуй, ко мне не езди, За мною смотрят другие, Кто ко мне ездит». А больше я к ним в ту меру слов не говорил. А противность, вышеупомянутую, Признавал я от явной их противности с князем, А о сем с ним, что я думал, не говаривал, и надеялся, что к нему и все Долгоруковы пристанут. А о прочих сенаторях и министрах Гаврила Иванович, Петр Палч, Петр Андреевич, Федор Матвеевич с братом, Иван Алексеевич, Тихон Никитич и прочих имел надежду для того, чтобы когда был князь Меньшиков или бы хотя кто иной управителем долгое время, то б не без того, чтоб кому не досадить Тоб желали быть лучше подо мною, нежели под своим равным. А к тому были мне все друзья, и хотя б в прямые государи меня и не приняли все для обещания и клятвы, отчаю, что и я ради клятвы в отречении от наследства в первом письме не принял короны, а в управителе при брате все, конечно, б все приняли до возраста братня, в котором бы мог, будь Бог допустил,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 А князь Михаил Михайлович мне был друг же, к тому ж стал и свой, и на него надеялся, что он меня не оставит. А когда был я в побеге, в то время был в Польше Боур с корпусом своим. Также был мне друг, и когда по смерти отца моего, который чаял я быть вскоре от слышанья, поехал из Цесарии в Польшу, а из Польши с Боуром в Украину, то там князь Дмитрий и архимандрит Печорский, который мне и ему отец духовный и друг, а в Печорского архимандрита и монастырь верит вся Украина, как в Бога. Так же и архиерей Киевский мне знаем, тоб все ко мне пристали. А в Москве царевна Марья и архиереи, хотя не все, только чаю, что большая часть пристала б ко мне» а в финляндском корпусе князь Михаил Михайлович, а в Риге князь Петр Алексеевич, также мне друг, и от своих бы не отстал же. И так вся от Европы граница моя была б, и все бы меня приняли без великой противности, хотя не в прямые государи, а в правители все, конечно. А в главной армии Борис Петрович и прочие многие из офицеров мне друзья же а о простом народе от многих слыхал, что меня любят. Так и царицу Просковью Федоровну, ведая, что она ко мне добра гораздо, хотя и без большой конфиденции, чаял же к сему склонну».